Разрубленный Иисус Это едва уцелевший фрагмент фрески XIV века из церкви Святой Фатинии в критском городе Ираклионе демонстрирует очень нетривиальный сюжет. Внутри блюда для причастия – дискоса – мы видим разрубленное на части тело младенца. По отдельности лежат руки, ноги и тело, а где-то слева, вероятно, находится и отрубленная голова. Неожиданно! Но если знать сюжет всей фрески, становится очевидным, что расчлененный труп – это сам Христос. Но для чего нужно было показывать Спасителя, разрезанным на мелкие кусочки? Эта иконография восходит к эпизоду жития святого Василия Великого, называемого «Чудом о Жидовине». Согласно преданию, некий еврей вошел в церковь, чтобы узнать о недоступных ему христианских таинствах, во время того, как Василий совершал службу. Еврей был очень удивлен, так как увидел в руках Василия младенца, которого тот разрубал на части. Верующие начали причащаться, и, смешавшись с толпой, и иноверцу удалось тоже получить богослужебный хлеб – просфору. Взяв ее в руку, он убедился, что это действительно плоть Христова, а из чаши он отхлебнул настоящей крови. Спрятав кусочек плоти, он показал его дома, а наутро попросил Василия крестить всю его семью. В другом православном сказании есть похожий сюжет. В сирийскую церковь зашел знатный мусульманин, чтобы посмотреть на службу. Он был в негодовании, когда увидел, что священник разрезает тело младенца на алтаре, а его кровью и отрубленными членами наполняет литургические сосуды. Затем прихожане поедали младенца и пили его кровь. Сарацин вознамерился было убить всех присутствующих. Однако священник остановил его и поведал тому, что обычный человек видит только хлеб и вино, хотя дары и являются плотью и кровью Христа. Следовательно, мусульманину самим Богом было явлено истинное видение причастия. После этого Сарацин крестился и стал проповедовать Слово Иисуса. То, что видели в церкви еврей и мусульманин – обычный элемент православной литургии – преломление священником хлеба. С помощью специального ножа, символизирующего копье римского сотника Лангина, прободавшее Бог Христа после распятия, совершающий богослужение крестообразно разрезает просфору и изымает из нее частицы. Их затем используют для приготовления причастия и кладут на дискос – обозначающий ясли и одновременно гроб Иисуса. На греческом языке этот сюжет называется «мелисмос», что переводится как «преломление». Так как в православной церкви считается, что во время причастия хлеб и вино действительно становятся плотью и кровью христовыми, в христианском искусстве этот момент богослужения часто изображался аллегорически. На русской иконе Младенец Христос, окруженный ангелами, может лежать внутри литургического сосуда в вине крови, будто бы в сцене погребения. А иногда кубок с таким же содержимым держит в руке Иоанн Креститель, отсылая и к причастию, и к сцене крещения. На украинской иконе взрослый спаситель иногда стоит во весь рост на потене, католический вариант дискоса, демонстрируя свои раны. Такая иконография отсылает к страстям Христовым. Чудодейственная сила Просфоры нередко становилась основой для необычных изображений и в других странах. Эфиопское предание о монахе XV века Такле-Марьяме повествует, что однажды его сестра попросила дать ей немного хлеба, дабы помянуть Спасителя. Однако по пути она встретила монаха, который попросил ее отдать хлеб ему. Он положил хлеб в ящик, а затем забыл помянуть Господа из-за голода и решил отобедать. Но монаха ждал сюрприз. Предназначенный для священнодействия хлеб превратился в фигурку Девы Марии, держащую Иисуса. Монах закрыл ящик, открыл его и снова увидел простой хлеб. После того, как он съел благословенную пищу, он рассказал обо всем так ли, а тот воскликнул. «Воистину, Господи, то и был твой способ показать нам, как помянуть Спасителя при помощи хлеба». В Европе были распространены предания об осквернении просфоры, называемой у католиков гостей. На алтарной панели из Барселоны рассказывается, как однажды одна еврейка незаконно купила гостью у одного из прихожан католического храма. Она понадобилась ей для магического ритуала – который ей посоветовал знакомый имам. В сознании средневековых христиан все иноверцы были заодно. Если она вместе с супругом порубит и сварит причастие, то муж снова будет любить ее. Когда еврейка принесла гостью домой, ее муж начал резать хлеб ножом, до тех пор, пока из того не потекла настоящая кровь. Затем он бросил хлеб в кипящую воду, и тот превратился в младенца Христа. Напуганная женщина решила принять христианство и пошла в церковь, где прошла через обряд Евхаристии. Но так как еврейка находилась во грехе, не рассказав священнику на исповеди о своем измывательстве над гостьей, она не смогла проглотить дары, и те разорвали ее горло, вырываясь из нечистого тела. Этот фантастический эпизод был основан на многочисленных реальных обвинениях евреев в краже гости крали ли они ее на самом деле большой вопрос скорее всего нет в другой легенде упомянутой в труде топография ирландии британский историк XII века геральд камбрийский рассказывает о том как гостья понадобилось не христианину неиноверцу не человеку и даже не зверю а страшному оборотню один священник шел по лесу как вдруг встретил двух волков оказавшихся на самом деле людьми Оборотень мужчина попросил того совершить обряды над умирающей волчицей, его женой. Дабы убедить священника, что он не дает виотикум, последнее причастие, зверю, волк показал ему, что под шкурой, будто бы в палатке, скрывается женщина. Предложив волчице причаститься святых даров, священник, по мнению Гиральда, совершил доброе дело. Он подчеркивает это тем, что после христианской смерти жены оборотень пророчествует – волк ведет священника за собой, повествуя о скорой беде в Ирландии. Тема причастия, отсылающая в народном сознании к магическим обрядам, будоражила сознание простых прихожан. Именно из-за их очарованности этой темой и создаются образы разрубленного на куски Христа или легенды о краже гостей. Это было выражением коллективного страха, связанного с боязнью иноверцев и упованием на божественное чудо, которое может спасти от них христиан. Этот же страх стал причиной возникновения столь многих образов вооруженных святых, призванных защитить верующих духовным заступничеством, уподобляемым на изображениях военному.